Ты всю вселенную б в свою кровать вместила. Ты всю вселенную б в свою кровать вместила, Блудница, и твой дух тоска ожесточила. Чтоб в странных игрищах зубам работу дать, По сердцу новому должна ты в день сжирать. Огонь твоих зрачков, как бы витрины в лавках, Или в воскресенье две плошки на подставках. Заемной силою и наглостью живет, не зная никогда закон своих красот. Машина, что слепа и что жестокость множит, полезный инструмент, что кровь у мира гложет. Или бледность прелестей своих ты никогда не видел в зеркалах, или ты не знал стыда? Или величие зла, где все тебе понятно, не заставляло шаг твой ринуться обратно, когда природа, чей великий план сокрыт, тебя использовав, о подлый зверь, родит, царица всех грехов, вдруг гения тобою? Величие грязное, бесчестие неземное.